Хотят люди восхитить божескую славу и честь Христа, вечного и единого царя-царей. Именно в сборнике римских законов читаются нечестивые и богохульные слова «Самодержец римский есть всему свету Господь!» Исповедуем и веруем, что Христос един есть царь-царей и Господь господи и что нет человека всего мира Господа. Камень, нерукосечный от несекомой горы. Иисус Христос ударил и разорил Римское царство и разбил в прах глиняные ноги. Мы же, паки, созидаем и строим то, что Бог разорил. Не есть ли то бороться с Богом? Смотри историю римскую. Говорил Цесарь Калигула, императору все позволено. Ом не олицет, да не единым Цесарем Римским, а и всяким плутом и хамом, и четвероногим скотам все позволено. На вуходоносор царь Вавилонский рече, Бог есть мас, да не Богом, а скотом стал. На Васильевском острову в доме царицы Просковьи Матвевны живет старец Тимофей Архипыч, прибежище отчаянных, Надежда ненадежных, юроть миру, а не себе. Совести человеческие знает. На медне ночью ездил к нему, беседовал. Архипыч сказывает, что Антихрист, где есть ложный царь, истинный хам. И сей хам грядет.